Полковник Трэвис «Я разговаривал с прадедом», — сообщил Одиссей, стаскивая с себя доспехи. Его мускулистое тело было покрыто пылью. С моим молодым, хитрым прадедом он сообщает, что корабль из Микен, на котором плывет на заклание, дочь нашего вождя, прибудет в Трааду завтра. «Погано», — сказал Диамет. Он уже успел разоблачиться в своем шатре и теперь возлежал на шкурах попивая вино и наблюдая за манипуляциями Лайертида. «Думаю, наш малыш не будет тянуть со свадьбой». «А после того, как свадьба состоится, Агамемнону ну конец», — сказал Одиссей, «как и у братцу и всей линии Атридов». «Не хочу сказать, что мне кого-то из них жалко, но воевать под командованием Пилида я не хочу». «Ты думаешь, кто-то даст ему командовать?» — спросил Диамед. «Формально я тут второй воевода» и армия моя уступает по размерам только Микенской, а по доблести вообще никому не уступает. «Агамемнон вызвал меня вчера для разговора и чуть ли не приказал мне застрелить Пелида», — сообщил Одиссей. Получается очень смешно. Прадед, как и его папаша с молниями, хочет, чтобы я убил Ахиллеса. Агамемнон, как и его младший братец с рогами, хочет, чтобы я убил Ахиллеса. Алекс, наш странный гость, Тоже хочет, чтобы я убил Ахиллеса. А поганец все никак не умирает. Возможно, мама его оказалась достаточно умной женщиной и во время купания в Стиксе подержала его сначала за одну пятку, потом за другую. Вообще, я никогда в эту историю с пяткой не верил, признался я. Слишком глупый прокол. Допустим, согласился Одиссей. Может, она его вообще не за пятку держала, а, скажем, за волосы. «И куда его разить в таком случае?» «Туда, куда вода не затекает», – посоветовал Диамид, прикладываясь к вину. «В задницу, например. Одиссей Богоравный, муж, преисполненный козней различных и мудрых советов. взад зад Ахиллесу Пелиду копье он нацелил и поразил гада в самое срамное место». Одиссей расхохотался. «Между тем, в этом предложении присутствует логика», – сказал я, – «Конечно, выглядеть это будет не совсем эстетично, и удар очень сложно сделать смертельным, но если копье отравить...» «Я лучник», — сообщил Одиссей. «По копьям у нас тидит главный». «Я, конечно, главный», — согласился Диамет. «Особенно по копьям. Но меня никто не просил, между прочим. Ни Зевс, ни наместник его Агамемнон». «Я тебя попрошу», — сказал Одиссей. «Нет», — сказал Диамет. Бить спину. Может быть, так и ведут себя басилеи занюханных островов, но в анакту Аргоса такое не пристало. Не в спину, уточнил Лерзит. Занюханный остров он поминать не стал. Чуть пониже. Я безмерно уважаю Клеада, своего оруженосца, и не могу представить, как он будет отмывать мое оружие после такого удара. Возьмешь другое. Поищи лучше другие пути, друг. Основа надежности любого предприятия в его простоте, заявил Одиссей. Тут все просто. Ахиллес уязвим для копья. Ты и копейщик, чего еще искать? Я отказываюсь, сказал Диамет. Пусть меня об этом лично попросят заинтересованные стороны. Тебе нравится идея бесконечной войны? Я сейчас еще вина выпью, и мне все будет Поприапу. приапу. Выпей вина и вколоти копье ему взад. Столько даже я не выпью.